Глава одиннадцатая. Кефир, гаврош и рикошет. Старушка направилась к лифту и проследовала на нижний ярус корабля. Ребята опустились за ней на втором лифте. Она вышла в коридоре нижнего уровня, они не отставали. Добравшись до угла, она вдруг резко обернулась. Афанасий и Сёма тут же присели за катку с пальмой. Старушка постояла немного, затем зашагала дальше. Она подошла к двери своей каюты и открыла ее магнитной карточкой пассажира. Афанасий понял, что ждать дальше не имеет смысла. Лучше ему действовать сейчас, чем потом жалеть о том, что он не успел ничего предпринять. Он выскочил из своего укрытия и врезался в старушку сзади. Та испуганно охнула совсем не Вместе они с грохотом валились в каюту, яблоки раскатились по полу. Сема вбежал следом с включенной камерой в руках. «Я веду свой репортаж с места содержания опасной преступницы!» Торопливо забормотал он. «Сейчас она...» Старушка развернулась, уперлась ногами в живот Афанасия и резко перебросила его через себя. Оказалось, она очень сильная. «Прикончит нас!» заверещал Сёма. Афанасий врезался в стену и брякнулся на пол. Старушка тут же вскочила на ноги, развернулась к застывшему Сёме. хараул завопил перепуганный парень. «Я пресса, а журналистов обычно не трогают». «Это вы?» – изумленно произнесла вдруг старушка. «Предупреждать надо!» Она подошла к двери каюты и захлопнула ее. «Куда ты делал Кешу?» – воскликнула Фанасий, поднимаясь с пола. «Не убивайте нас!» – одновременно с ним заявил Сема. «Я все на камеру снимаю, потом не отвертитесь!» Старушка сняла свою многометровую шаль и бросила ее на кровать. «Ну и придурки же сказала Ирина Легунцова и принялась собирать раскатившиеся по полу каюты яблоки. «Плющ?» — Сёма удивился так, что едва сам не рухнул. «Ты что тут делаешь? Ты еще в таком виде!» «Пришлось замаскироваться, чтобы попасть на корабль», — развела руками Ирина. «Легально мне не удалось бы приобрести билет». «Я в своей жизни совершила парочку не совсем законных дел, так что полиция знает меня в лицо. Вот и приходится идти на разные ухищрения». «Я очень рад тебя видеть», — признался Афанасий, потирая ушибленный лоб. «Хоть ты и наваляла мне по первое число». «А как ты узнала о нашем отъезде?» «Позвонила вам домой, и мне никто не ответил». «Тогда я позвонила Мелонию, и он все мне выболтал». «Робот, твоей бабушки Сема очень любит поговорить». «А зачем вы за мной следили?» «Мы видели тебя во время посадки на корабль, и ты очень подозрительно выглядела. Да еще Мартина что-то говорила о твоем большом чемодане. Вот мы и решили, что ты замаскированный Мурена, а в чемодане у тебя лежит мой дядя Кеша». «Нашли кого слушать? Эту полоумную девицу? По ней санитары из психушки плачут. Хотя в чемодане у меня действительно кое-кто прячется», — кивнула Ирина. «Только точно не твой дядя». Она подошла к огромному пластиковому чемодану, закрепленному специальными ремнями у стены каюты, и открыла его замок. Изнутри тут же выскочили три взъерошенных енота и приняли боевые стойки. «Опять они!» – завопил Сёма, бросился бежать и врезался в запертую дверь каюты. «Это тот белобрысый крикнул самый высокий енот, показывая в сторону Афанасия. «Он нас выследил? А ну, зададим ему жару!» Еноты одновременно взмыли в воздухе, крутанув сальто, и кинулись на Афанасия. Тот запрыгнул на койку и прижался к стене, прикидывая в уме возможные способы самообороны. На тренировках по Атхеквандо его учили бороться с людьми, но никак не с полоумными енотами, которые втрое ниже его. «Спокойно — Спокойно! — крикнула Ирина. — Это мои друзья. Причем это ко всем присутствующим относится. — Эти комки шерсти! — изумился Сёма. — Ходячие вирусы бешенства! «Что ты сказал, толстопузик?» — вызверился упитанный енот. «Я дождусь, когда ты уснёшь и выкину тебя в открытый космос!» «Ой, мамочки!» — побледнел Сема. «Придется пристегнуться получше». «Яблочки!» — воскликнул тем временем самый маленький енот. Все три зверя тут же забыли про Афанасия и Семена, накинулись на яблоки и принялись с аппетитом ими хрустеть. Так вот, для кого Ирина покупала угощение. «Это кефир». представила Ирина толстенького енота. Тот показал Афанасию язык. «Гаврош!» — кивнула она на самого маленького. «И рикошет!» — плющ показала на самого высокого енота. «Они пришельцы с планеты Цистерния, которые уже некоторое время обитают на Земле. Исследователи и ученые, которым я иногда помогаю с разными...» Ирина замялась. «Не вполне легальными хакерскими операциями». «Цистерния? Вы серьезно?» Расхохотался Сёма. «Что тебя так рассмешило, толстопузенький?» Прищурился рикошет. «А у вас там цистерны случайно не делают?» Продолжал хохотать Семён. Кефир и Гаврош переглянулись. «Я помогу тебе вышвырнуть его за борт», пообещал приятелю Гаврош, и Сёма тут же прекратил смеяться. а «Вы неплохо говорите на нашем языке», отметил Афанасий. «Обитатели цистерни обладают мощным интеллектом», ответил Гаврош. куда мощнее человеческого. Каждый из нас знает по несколько десятков языков. Так вот, почему мы понимаем вас без лингофонов. Но почему вы напали на нас в доме профессора Шлага?» Недоуменно спросил Афанасий. «Мы думали, что вы работаете на него», — заявил Рикошет. «Повезло вам, что он нам тогда помешал», — добавил Кефир. «Иначе мы бы вам накостыляли». «А что вы сами там делали?» — спросил Сёма, направив на енота в камеру. «Искали алмаз, который вегалоидская пиратка стащила с выставки», — ответил Гаврош. «Мы и сами хотели его стащить, но эти две наглые бандитки нас опередили», — сказал Кефир. «А вам-то он зачем?» — удивился Афанасий. «Изначально этот алмаз принадлежал жителям Цистернии. Его обнаружили на крупнейшем месторождении нашей планеты». Нехотя начал рассказывать Гаврош. Сначала пираты из вегалоида выкрали его в нашем музее, затем нелегально продали его каким-то коллекционерам. Мы ищем этот алмаз уже долгое время, и тут он вдруг всплывает на выставке в Москве. Да еще выясняется, что он принадлежит богачу Наворотилову. Мы пытались его вразумить, просили вернуть камень на цистерню, но он нас и слушать не захотел. Оставалось только украсть алмаз самим. и тут его похитили люди профессора Шлага. А теперь они везут его на Симплеяду. Вот мы и решили последовать за ними. «С моей помощью!» – подняла руку Ирина. «Они вышли на меня через мои старые каналы связи и попросили выяснить все о докторе Отто Шлаге и его людях. Я узнала много странных вещей, в том числе и то, что вся эта шайка отправилась на Симплеяду для каких-то своих целей. Алмаз нужен им для некоего лазерного бурильного устройства», сказала Афанасий. Мы видели чертежи в кабинете шлага». «Что за бред?» — воскликнул Кефир. «Напротив, все приобретает хоть какой-то смысл», — неожиданно согласился с Афанасием Гаврош. «Это самый крупный и чистый алмаз в галактике. Если использовать его совместно с мощным лазером, он станет преломлять и усиливать его лучи и может превратиться в отличный проводник для бурения особо твердых пород. А Симплеяда славится крепостью своих скал». «Похоже, профессор Шлак и его сообщники хотят откопать что-то на Семплеяде», сказала Ирина. «А еще ваша мурена летит на ту же планету». «Вот я и решил отправиться с вами, а заодно помочь енотам пробраться на корабль». «У этого чемодана особые стенки. Если их просвечивать рентгеном, на экране виден обычный багаж туриста. Одежда, ботинки, книги и всякая всячина. Поэтому моих приятелей никто не вычислил». «А им-то зачем прятаться?» спросил Сёма. «Потому что мы тоже успели набедокорить на вашей планете», — сказал Гаврош и немного смутился. «Лучше нам лишний раз не высовываться». «Говорящие еноты», — изумленно пробормотал Сёма. «Кто бы мог подумать?» «А что тебя удивляет?» — с вызовом осведомился Рикошет. «Есть мир, где коты разговаривают, а все людишки их опасаются, как коварных интриганов и заговорщиков». «Вот это действительно странно!» В этот момент из динамиков на стене раздался приветливый голос стюардессы. «Уважаемые пассажиры, наш корабль отправляется через пятнадцать минут. Просьба всем вернуться в свои каюты. Спасибо за внимание!» «Нам пора», — сказал Афанасий. «Я действительно рад, что ты здесь», — улыбнулся он Ирине. «Я тоже рада», — ответила девушка. «Приключения, как в старые добрые времена». «Значит, встретимся в отеле на Семплеяде?» «Полёт обещает быть очень интересным», — продекламировал Сёма, снимая енотов на камеру. Рикошет высунул длинный язык, а кефир показал Семёну мохнатый кукиш. «Мы вас найдём в отеле «Гвендолин», — пообещала Ирина. И Афанасий с Семёном отправились обратно в свою каюту. Им предстоял долгий вояж Путь на планету Семплеяда занимал два дня». Часть пассажиров предпочла путешествовать лёжа всё это время в инобиозе в специальных барокамерах, установленных в каждой каюте. Другие проводили время в ресторане, либо в небольшом кинотеатре, посещали библиотеку на нижнем ярусе корабля. Сёма и Афанасий спать не захотели. Куда интереснее смотреть старые кинофильмы или бесплатно питаться всякими вкусными блюдами в зале ресторана, наблюдая за раскинувшимися за окнами просторами космоса. Анастасия и Олег тоже время не зря не теряли. Они поговорили с капитаном корабля, показали ему фотографии Кеши и Мурены. Тот просмотрел список пассажиров и сказал, что на этом звездолете разыскиваемых точно нет. Видимо, Мурена отправилась на другом пассажирском корабле. Либо у кого-нибудь из ее сообщников имелся собственный космический челнок. Ирина решила проспать всю дорогу в анабиозе, чтобы лишний раз никому не попасться на глаза. а ее приятели енотов афанасий и сема до конца пути больше не видели семёна этот факт ничуть не расстроил от чегого то его эта мохнатая троица пугала сильнее чем афанасия однажды ребята заскучали и олег решил научить их управляться со своим кнутом в просторной каюте никитиных он установил на пол три керамические вазы украденные из коридора верхней палубы и предложил приятелям попробовать их заарканить Кнут представлял собой довольно жесткую рукоять, переходящую в плетеный жгут из тонкой кожи. Олег ловко размахнулся им и захлестнул горлышко одной из вас. Он тут же дернул кнут на себя, и горшок от мощного рывка взлетел в воздух. Олег поймал его на лету и предложил Семену повторить. Сема раскрутил кнут и ударил им. Жгут захлестнул не кувшин, а плечи Афанасия. Тот не успел опомниться, как рывок Семы уже свалил его на пол. После этого Семен решил больше не рисковать. У Афанасия поймать вазу получилось с третьей попытки. После этого они с Олегом упражнялись еще несколько часов, оттачивая свои навыки, а Сема снимал все это на свою видеокамеру. За таким интересным занятием время пролетело незаметно. Позже и Анастасия решила попробовать управиться с кнутом. У нее тоже вышло довольно неплохо. Олег много шутил и смеялся, и Афанасий понял, что, в принципе, он очень приятный человек. А еще ему показалось, что Аскерову тоже нравится его мама. Как к этому относиться, Афанасий пока не понял. Такое ему было в диковинку. «А откуда у вас такое странное увлечение?» — спросил Никитин, когда они закончили размахивать кнутом и все отправились ужинать в ресторан. «Можно на «ты», — сказал ему Аскеров. «А о чем речь?» «Я говорю о кнуте», — пояснил Афанасий. «Я же рос в степи», — улыбнулся Олег. «Мы с родителями много путешествовали с археологическими экспедициями по всему Казахстану. Моими друзьями были дети кочевников, которых мы встречали на пути. Все они с детства отлично управляются с арканами и плетками. Вот и меня научили. Этот кнут, да еще аркан, уже не раз пригодились мне в работе». Ведь археологу в наше время приходится подниматься в горы, спускаться в расщелины, а иногда и обороняться от контрабандистов, которые не прочь поживиться старинными артефактами. «Мне понравился кнут», — признался Афанасий. «Обязательно обзаведусь таким же, когда вернусь на землю». «А может, не стоит?» — с опаской произнесла Анастасия. «Я и так все время опасаюсь, что ты нашу квартиру разнесешь». Сёма захохотал, а Афанасий удивлённо вскинул брови. «Вообще-то этим Кеша всегда занимается», — воскликнул он. «Верно», — грустно вздохнула мама. «Интересно, как он там? Надеюсь, с ним хорошо обращаются». «Всё будет хорошо», — заверил её Олег. «Нужно всегда верить в лучшее». «У нас завелись грызуны», — Раздался вдруг с кухни-кафетерия вопль одного из поваров. «Они стибрили все яблоки из холодильника!» «С чего ты взял, что это грызуны?» – осведомился робот-бармен. «Они оставили огрызки, а следы от мелких острых зубов ни с чем не спутаешь!» Афанасий и Сёма понимающе переглянулись. Кефир, гаврош и рикошет точно тут побывали. «Больше просто некому!» Значит, с енотами все в порядке, и пока Ирина пребывает в анабиозе, эти мохнатые пакостники явно не голодают.